Глава 27. Никого нет в живых. Джонни спустился к швейцарской вилле. До сих пор фишки ложились в том порядке, как он рассчитывал. Грик отдал ему рукопись, Саша проглотила приманку, историю с компрометирующими материалами о семействе Фалк. И это только начало, он не сомневался. Интерьер столовой у бергенцев был, мягко говоря, многообразный, как в большом городе, где в архитектуре соседствуют друг с другом времена расцвета и упадка. Морское наследие семейства Фалк являло себя на цветастых обоях темными акварелями со шхунами, в тяжелых золоченных рамах, а их упадок и экономические проблемы были заметны по жуткому холоду в доме. На полу по всей комнате разбросаны пастельных цветов детские игрушки. Тут же рядом покосившиеся переполненные икейские стеллажи, забитые романами в стиле магического реализма, В изданиях книжного клуба неприбранный кухонный стол, заваленный недочищенной морковкой и травами, да вдобавок посеревшие бюсты Ленина и Карла Маркса на подоконнике. «Пойду уложу пера», — сказала Сюнне. Чувствуя легкий запах пеленок, Ханс поцеловал мальчика на сон грядущий, потом подругу в волосы, а затем обернулся к Саше и Джонни. «35 лет, отец младенцев», — он развел руками. «35 лет, представляете?» «Смахивает на мазохизм», — сказала Саша. «Да уж, Саша, чертовски здорово, что ты приехала», — продолжал он, положив руку ей на плечо. Джонни заметил, что в его аристократичный бергенский лексикон проникла некоторая грубоватость, наверняка сознательный или бессознательный прием выстраивания собственного имиджа. К ним подошел долговязый атлетичный парень в тренировочном комбинезоне, собранными в хвост угольно-черными волосами, поцеловал Марту, «Сашу ты знаешь, а это Джонни», — представила та. «Это Иван, мой муж, художник по инсталляциям, у него здесь мастерская». Иван молча кивнул. «Как вы, собственно, познакомились?» — спросила Марта. Она стояла, прислонясь к кухонному столу, с бокалом вина в руке. «Ну, то есть ты, папа и Джонни». «В Бейруте», — Ханс по-мужски хлопнул Джонни по плечу. «Я очень быстро сообразил, что этот парнишка создан для большего, чем журналистика. Другие журналисты сидели в основном по гостиничным холлам, а Джон был на поле боя. Тогда как раз случилось одно из этих треклятых израильских вторжений. Южный Бейрут начисто разбомбили гуманитарный кризис с огромных масштабов. «Ты не боялся?» — Марта посмотрела на Джонни. «Конечно, боялся», — учтиво ответил он. «Не слушай тех, кто говорит, что не боялся. Но подобные конфликты на расстоянии кажутся страшнее, чем вблизи, когда ты в их гуще». Марта улыбнулась. «Ты говоришь прямо как папа». «Как там Курдистан?» — спросил Джонни, обернувшись к Хансу. Хуже, чем когда-либо. Помню, однажды на оккупированных территориях Палестины нас посетили норвежские парламентарии. «Так продолжаться не может», — сказали они, увидев, как обращаются с палестинцами. Они не представляли себе, как функционирует регион, ведь так продолжалось шесть десятков лет. А теперь прискверно в курдских районах. Джихадисты захватывают территории. Запад держится в стороне. Храбрые курды — единственные, кто стоит между халифатом от Дамаска до Басры который поддерживает Турция. Джихадисты обстреляли из орудий родильное отделение. Мы едва успели спрятать детей в укрытие. Ханс устало улыбнулся. «Ну, довольно об этом. Может, поедим?» Под хрустальными люстрами вдоль стен столовой стояли серванты с темного лакированного красного дерева и мягкие стулья с вышитыми плюшевыми сиденьями. Марта и Ханс принесли блюдо с треской и печеночным паштетом, отварную картошку и масло с петрушкой. Разлили по большим стаканам для молока дешевое чилийское красное вино. Муж Марты молча сидел у торца стола. Марта явно, взяв на себя роль хозяйки, похвасталась, что у Ивана скоро состоится выставка в городской галерее, но Ханс с другого конца перебил ее кашлинов. Прежде всего я должен довести до вашего сведения печальную новость. Мне только что сообщили о кончине Юхана Грига. Почти все мы знали его, хотя в разной степени. Юхан умер глухо произнесла Саша. «Надпочечники отказали», — продолжал Ханс. «Он давно хворал, и вчера вечером случился приступ. Бедняга не успел найти свой антидот». Джонни быстро взглянул на Сашу. Она сидела, открыв рот. «Помянем Юхана», — Ханс поднял стакан. «Добрый друг, отличный мужик и издатель. Он прожил долгую и хорошую жизнь». «За Юхана», — тихо повторили все. Некоторое время царило молчание. «Превосходная рыба, папа», — сказала Марта. Остальные кивнули. Ханс тотчас начал рассказывать о сетном лове, о хитростях, каким научился в юности на Лафатенах и в бытность врачом в Северной Норвегии в 70-е годы. «Вера была родом из тех мест», — Ханс посмотрел на Сашу. «Но у нее было сложное отношение к ним. Ни Улов, ни ты. верно, тоже особо там не бывали». Джонни заметил, что Саша неловко заерзала на стуле. «Ты встречал?» Она помолчала и докончила. «Ты встречал там много людей, которые знали бабушку?» «Меньше, чем можно подумать», — сказал Ханс. «Жизнь там была тяжкая, многие рано умирали или уезжали. После войны лафатенские поселки на океане обезлюдили». «Но кто-то ведь ее помнил?» Ханс налил еще вина. «Ты знаешь доктора Шульца?» Не получив ответа, Ханс продолжил. Шульц был пионером, человеком с призванием легендарным окружным врачом, который вырос в культурно-радикальном ословском обществе но покинул его, чтобы помогать рыбакам и простому народу на севере. Он был образцом для меня и для многих радикально настроенных общественных медиков моего поколения. Откуда он знал Веру? Он лечил ее в больнице в Графдале, когда она в детстве болела полимелитом. «Бабушка всю жизнь приволакивала ногу», — сказала Саша. И Джонни заметил, что она растрогана. Но умела это скрывать. Доктор Шульц и его жена, учительница, быстро заметили бабушкину одаренность и позаботились о ней. Знакомились с книгами, настояли, чтобы она закончила среднюю школу, хотя ее мать возражала. Они помогли ей уехать на юг и опекали ее, когда она после кораблекрушения приехала на Лафатене. Глянув через стол, Джонни заметил Сашу на любопытство. Войну Вера жила у них? Да, по-моему, время от времени. Но все это я рассказывал Улову, и не раз, только ему вроде как было неинтересно. «А вот мне интересно», — сказала Саша. Мне хочется рассказать эту историю на конференции. Ага, кивнул Ханс. Значит, вот почему ты копаешься в здешних архивах. Прежде чем Саша успела ответить, по насквозь продуваемому дому разнесся крик. Ханс! Сюны вышла из-за стола посмотреть, как там малыш Пер, и сейчас стояла у перил крутой лестницы с ребенком на руках. Все видели в дверь ее лицо. Вид у нее был раздосадованный. Пер не спит. Теперь твоя очередь. «Пускай полежит, поплачет. А ты выпей с нами стаканчик вина, дорогая!» — крикнул Ханс. Сюнна не поддалась на его чары. «Я же кормлю!» — раздраженно сказала она. «И ты не хуже меня знаешь, что норвежские рекомендации по грудному вскармливанию составлены священниками и моралистами, Сюнна. Стакан вина и тебе, и ребенку пойдет только на пользу». Выше этажом громко хлопнула дверь. «Научила б ты ее каким-нибудь хитростям, Марта!» — вздохнул Ханс. — Ты-то с первой минут полностью держал своих мальчишек под контролем. Марта тряхнула головой. У нее был синдром, свойственный очень красивым женщинам. Она явно привыкла, что на любое ее слово мужчины немедленно согласно кивают, что при ее появлении повсюду меняется настрой. Она не привыкла прилагать усилия, чтобы привлечь внимание, и спокойная сила Саши, менее импульсивной броской, притягивала Джонни куда больше. Ханс нехотя поплелся вверх по лестнице. Марта налила всем вина, отпила глоток и спросила: Ты уничтожила вере на завещание, Саша? За столом настала тишина, нарушаемая только звяканием столовых приборов и легким стуком капель по стеклу, снова начался дождь. О чем ты говоришь? Папа рассказывал мне, что в 70-е годы Вера работала здесь над рукописью, которая была конфискована и уничтожена. Ты определенно знаешь, куда больше меня, резко сказала Саша. И я буду рада любой подсказке насчет того, где находится завещание. Потому что я понятия не имею». «Вам, Вере, на завещание невыгодно», — продолжала Марта. «Папа не хочет конфликтовать и ни в коем случае не станет портить настроение, когда ты здесь». Но фактически Вера конкретно кое-что обещала ему перед тем, как…» Марта сделала паузу и процитировала. «Покончила с собой». Саша побледнела. «Это уже за пределами всякой порядочности», — сказала она, подавляя злость. «Бабушку нашла я. Полиция провела дознание». «Вера обещала папе вернуть нам эту усадьбу», — ответила Марта. «А вдобавок оставить крупную сумму денег. Но было что-то еще. Не для телефонного разговора». «Джонни!» — позвал с лестницы Ханс Фалк. «Мальчонка крепко спит. Я хочу кое-что тебе показать». На стенах лестничной площадки висели литографии Тулуса Трека, полка с зачитанными детективами и акварель с изображением принцессы Рагнхельд. «Вот ты где!» — послышался за спиной голос Ханса, мягкий и спокойный, будто он обращается к малышу. Джонни остановился возле комода, уставленного рамками с фотографиями. Рассматривал их, брал каждую в руки. Сановники и крупные общественные деятели, норвежские и зарубежные, несколько арабских дипломов о почетной профессуре, бейджике, словно пантеон друзей Ханса Фалка из числа арабских, курдских и афганских лидеров. «Никого нет в живых, почти никого». — тихо сказал Ханс. — Герои долго не живут. Там не живут. Снимки наводят меня на мысли о Ближнем Востоке. Тоже тихо отозвался Джонни. — И о чем ты думаешь в первую очередь? — О запахах, — сказал Джонни. — Тминовый кмин, кедр, дизельное топливо и подгоревшая баранина. — Видишь ее? Ханс задержался у одной фотографии. Молодой мужчина в рубашке защитного цвета и с наверченным на голову платком, наверное, он сам. За спиной панорама оливковых рощ, а рядом с ним молодая женщина в облегающем черном комбинезоне, с Калашниковым. Лицо пожалось чересчур резкими чертами, чтобы быть ослепительно красивым, в обычном смысле слова, но Джонни не мог отвести взгляд от ее жгучих, печальных глаз. Вот первое, о чем думаю я, тихо сказал Ханс: Кто она? Муна Хури, палестинская беженка с христианскими корнями в Ливане изгнанная в 48 восьмом центральная фигура в военных организациях, не женщина, а стихия, убита фалангистами в Бейруте во время бойни в лагерях Сабра и Шатила. Ты пытался спасти ее? Это было невозможно, и все же 30 с лишним лет я спрашивал себя, мог ли сделать больше для ее спасения. Ханс, ты спас больше жизней, чем многие. В общем, ты прав, задумчиво обронил Ханс. Джонни посмотрел на него. О чем ты хотел поговорить? Что ты успел найти? Я был у Юхана Грига прямо перед тем, как он умер, сказал Джонни. Он отдал мне первую часть морского кладбища. Не глядя на Джонни, Ханс сосредоточенно смотрел в пространство. Рукопись 70-го года? Вот, черт. В 70-м именно Григ донес в ПСБ, продолжал Джонни. «У меня есть соответствующий документ. Я воспользовался им, чтобы прижать Грига, и он отдал мне первую часть. Мы с Сашей вместе ее прочитали и намерены здесь отыскать свидетельство, подтверждающее то, о чем пишет Вера. Отличная работа, Берг. Я знал, что ты подходящий человек. Пусть Улов и потомки рубят сук, на котором сидят». В рукописи описана первая часть рейса из Бергена до Тронхейма. Там содержится вполне конкретное обвинение против Тура Фалка, причем Вера — ссылается на письма из частного архива Ганзейской пароходной компании. Вот их-то нам и надо отыскать. «Ищите столько, сколько нужно», — сказал Ханс. «Мне по-прежнему не ясно, какое отношение рукопись Лин имеет к разделу наследства и почему Улов бросил меня гнить в ближневосточной тюрьме». Ханс помедлил с ответом. «Сперва насчет последнего. Я встретил одного норвежца среди курдских боевиков, снайпера, когда был там на прошлой неделе. «Майк, он же норвежиан снайпер», — сказал Джонни. «Я встречал его. Так ведь он вроде погиб на фронте». «Он жив», — тихо сказал Ханс. «Я встретил его в больнице к северу от Масула, но он чертовски зол на норвежской власти и разведку, которые, как он считает, нанесли ему удар в спину. Он рассказал, что был посредником между спецслужбами и норвежцем, которому год назад предстояло отправиться с заданием в Халифат». «Вот как». Джонни чувствовал, что сердце стучит, как молот, ведь речь, возможно, идет о нем самом. Того норвежцы схватили, а Майк, сообщив об этом, услышал, что парень на самом деле был джихадистом и что его, Майка, подозревают в пособничестве террористу. «Мы говорим о твоем деле, Джонни». «Где Майк сейчас?» «Вернулся на фронт в отряд Пешмерга. По-моему. А ты сам часом туда не намылился, Джонни?» «Не забудь, тебе сначала надо поработать на меня и раскопать завещание Веры Лин. Джонни снова ощутил запах Ближнего Востока. «Слушай меня внимательно, Ханс», — тихо ответил он. «Я раскопал в этом деле больше, чем кто-либо за пять десятков лет». В морском кладбище Вера описывает встречу на судне с немецким адмиралом, с которым большой тур заключает договор. «Во-первых, коллаборационизм. Ты знаешь, ХК?» «Старый Шельма...» Сотрудничество с немцами в войну стало началом кое-чего другого. Немцы построили в Рёдерхёгене туннели и бомбоубежища, которые позднее использовались как арсеналы «Stay Behind». В 70-м Вера Лин пишет книгу, которую конфискует по причинам госбезопасности. Подробностей я не знаю, но, возможно, речь идет о связи между САГО и секретными службами сети «Stay Behind». Прошлой осенью я получил задание от САГА, хотя даже не подозревал об этом, иными словами. Связующее звено между фондом и секретными службами существует по сей день. Если ты вправду хочешь подкопаться под Улова, ты должен отпустить меня в Курдистан, потому что обе эти истории указывают на Редрхёген, на Улова». «Ладно», — сказал Ханс, — «будь осторожен».